Глава двадцать восьмая, где сопоставляют номера, препарируются сердечные дела и оплакивается исчезновение Толкина. Возвращаясь по Бороу-Би-Лейн после того, как она забрала свою машину от Тельмы, Тед проехала мимо кельтской поэтессы, безмятежно спускавшейся с холма через деревню, мимо приземистых коттеджей и высоких газонов. Пятна фиолетовых и желтых крокусов выглядели так, словно она вела их за собой. Девушка весело помахала рукой, на что Пэт ответила улыбкой, но при этом внутри у нее все сжалось от беспокойства за Лиама. Ее мысли вернулись к словам девушки. «Социальные сети, они истощают душу. Почему Лиам так резко замкнулся? И что означал ехидный тон Несс?» С замиранием сердца Пэт поняла, что ей придётся это выяснить, а это подразумевало некоторую конфронтацию, хотя мечтала она о другом — заняться ужином, включив фоном передачу Джулса Белларби на Радио Йорк. Найти предлог для посещения комнаты Лема было, как всегда, несложно. По опыту Пэт в жизни подростка всегда что-то требовало — стирки, глажки или сортировки. Подхватив стопку выстиранных и сложенных вещей, она направилась наверх. Из-за двери сына доносилась классическая музыка, признак сосредоточенности и размышлений. Пэт вспомнила, что на завтра ему сдавать эссе по физике. Собравшись с мыслями, она постучала. "Входи, дорогая мама". Что ж, значит он не в одном из своих неразговорчивых настроений, хотя это может измениться, когда она задаст вопрос. Пэт открыла дверь и замерла на пороге. Последний плакат из мира Толкина исчез. Иэн Мэккеллен, со скрещенными на груди руками, сменился задумчивым черно-белым портретом актера, который исполнил роль злодея в «Шерлоке». Пэт не понимала, почему это так расстроило ее, но она почувствовала внезапную тоску по тем далеким дням, когда повсюду был только Толкин. Она прекрасно помнила, как входила в эту самую комнату с тарелкой сэндвичей с беконом для мальчиков, Смоз объявенно сгрудившихся над горстью разноцветных кубиков разной формы. Они играли в Подземелья и драконы. В памяти, словно полузабытая песня, всплыли слова Лемо. Я вызываю свою волшебную палочку огненных шаров. Теперь сын яростно стучал по клавиатуре. На экране было по меньшей мере три интернет-сайта и документ Word. Он с равной вероятностью мог писать эссе по физике, играть в какую-нибудь онлайн-игру, Или изучать способы изготовления бомбы. Это я, зачем-то сказала она, положив одежду на комод. Без комментариев. Я хотела спросить насчёт ужина. Молчание. Я подумала, может быть, сосиски по рецепту Джейми Оливера, которые мы ели на той неделе. Неопределённый ворчание. Разговор не клеился, и про Facebook, интернет, Спрашивать не было смысла. Выдохнув, Пэт повернулась к двери с чувством отложенной неприятной задачи. Я как раз занимаюсь этим. Голос Лиама остановил её на пороге. Отлично, сказала она жизнерадостно и добавила уже с большей долей уверенности. Отлично. Сын повернулся, посмотрел на неё с лёгкой улыбкой, которая означала, она понятия не имеет, что он имеет в виду. твоё эссе по физике, предположила Пэт. Твоё расследование. Он помахал фотографией страницы из ежедневника Оливер Харни с зелёными, синими и красными номерами телефонов. Ну почему сразу расследование? Пэт почувствовала себя слегка оскорблённой. После дневной поездки ей было некомфортно обсуждать Оливер Харни, Тони Рэнсема, как будто при малейшем упоминании он материализуется и причинит им вред. Она с тревогой представила огромную царапину на внедорожнике рода. Оливер Харни. Лэм нажал на клавишу. Оливер Харни, ремонтные работы, ноль совпадений. Новый поиск. Оливер Харни, строитель, снова ноль совпадений. Ремонт в Достоки штукатурка. Сплошь большие и жирные нули. Что ж, попытка, не пытка. Спасибо. Она попыталась прозвучать благодарно из-за его старания, но в голове крутились мысли о том, как перевести разговор на способность интернета истощать душу. «Стоп, мама! Где же стойкость старшего поколения? Если ты ничего не можешь найти, то берёшь пресловутый чистый лист и начинаешь думать». И вот он до того напоминал интонацию Тельмы, когда-то принималось за объяснение, что пэд прикусил её губу. И... И я проверил номера, которые по твоим словам, Тельма взяла из его ежедневника, тайный список. Мы с Индией поспорили. Она думает, что это языческий культ, но я склоняюсь к мысли, что это бордели. Это номера его клиентов. Ага, клиенты. Плем сделал ударение на этом слове. Ольвер Харни Прочистит ваши трубы. Придётся своим шлангом. Почему она не засмеялась? Скажи, это её подруга Ольга, она бы расхохоталась. Но это была не Ольга. Это был её младший сын. И Пэт почувствовала, как к щекам прилила кровь. «Если ты продолжишь говорить глупости, я уйду». Слова прозвучали неубедительно и машинально, даже когда она их произносила. Лиам, казалось, и вовсе пропустил их мимо ушей, так как снова повернулся к экрану в ответ на какой-то писк. Пэт села на кровать, и Ларсон мирно перебрался к ней на колени. Окно спальни было открыто. Солнце начинало спускаться за Пенинские горы. Их ждет один из первых красивых весенних закатов. «Оливер Харни, мастер темных искусств или просто мастер?» Лиам сделал последний взмах по клавишам, Пэт попыталась понять, что происходит. Значит, ты ввёл все телефонные номера в поисковую систему? Я ввёл их в Fetch, довольно удобную поисковую программу. Она берёт номера и прочёсывает весь интернет, чтобы выяснить, есть ли между ними что-то общее. И как? Данные ещё обрабатываются. Лэм повернулся и снова занялся компьютером, а она наблюдала за ним с кровати. Его затылок определённо выглядел по-взрослому. И она прищурилась, пытаясь представить его в детстве, но не смогла. Заметив, что ящик письменного стола выглядит немного перекошенным, Пэт сделала мысленную пометку попросить Рода взглянуть на него. Она помнила, как они купили этот стол. Он появился здесь на смену двухъярусной кровати. Одна грузовая доставка, и детство кончилось. Родители могли поменять обстановку в комнате, покупать новую одежду, но проблема оставалась в голове. Нужно было принять эти изменения. В комнате было так спокойно. Пэт знала, что должна поговорить с сыном, но у неё просто не было сил. Она снова вспомнила о том, что произошло днём. Дженни и её мать рассказ о боли в ребрахне, а потом Тельма и этот её пристальный взгляд в кафе. О чём они тогда говорили? Точно, Лёрд и шашки. Но почему это так поразило её? Лёрд Уитлоу, произнесла она вслух. Что с ним? Думаешь, он способен на дурной поступок? Вопрос вырвался у неё до того, как она успела его обдумать. Лиама задумчиво посмотрел на неё. Зависит от того, что подразумевать под дурным поступком. преступление, воровство. Леам пожал плечами. До такого скорее додумался бы кто-то другой. Он повернулся обратно к компьютеру и, кажется, вбил что-то в Google. Он поступит дурно, если так будет проще всего или если это будет связано с уклонением от какой-то проблемы. Всё это не походило на человека, который хладнокровно обчищает чей-то банковский счёт, а затем подменяет таблетки. Ну что, если он был в сговоре с кем-то другим, с кем-то у кого нет таких угрызений совести, например, с Несс? А если они правда были замешаны в мошенничестве, то возможно, Лёрет испугался и накануне пытался дать задний ход? Откуда такой внезапный интерес? Клёрэт Уитлоу спросил Лиам. Просто так, неубедительно ответила Пэт. Вот Лиам повернул экран. Прозвучали электронные аккорды, и на экране появились изображения блоков. Четыре полосы абрикосовая, малиновая, лаймовая и мандариновая скользили по блокам. Отличная графика, парень молодец. Лиам щёлкнул мышкой, и на экране появилась фотография Ольйорота, явно профессиональная. Дорогой костюм, нарядная розовая рубашка, очаровательный, расслабленный, уверенный вид. Цитаны гласил заголовок: "Менеджеры социальных сетей". То есть у него свой бизнес? Похоже на то. И по всей видимости, финансирует его кто-то другой. Всё это довольно сложно. Если только у него не завалялось несколько тысяч, которых точно не было прошлым летом, когда он, по-моему, ни разу не купил никому выпечки. Его перебил очередной сигнал компьютера, и Пэт вдруг поняла, что настал тот самый момент. Она просто не могла выдержать ещё одну ночь вопросов и догадок, кипящих в её голове. Она должна спросить. Лиам. Раз уж речь зашла о социальных сетях, Facebook. А что с ним? Сын не обернулся к ней. У тебя были проблемы? Как и в прошлый раз, выражение его лица не изменилось, но по нему явно пробежала тень. Тени сместились. удлиняя черты и придавая ему измученный и затравленный вид. Его голос исказился. Какие проблемы? Ты мне скажи. Сын вздохнул и повернулся к ней лицом. Под давно знала эту его манеру, она всегда предшествовала какому-нибудь весомому разоблачению. Разбитые окна, украденное печенье, тот случай, когда он Жок её лучшей медной сковороду, пытаясь приготовить ириски для костра. Лиам. Что случилось? Вопросила она, чувствуя себя совершенно неспособной справиться с чем бы то ни было. Ей совершенно не хотелось заниматься чем-то более нервным, чем приготовление пасты с сосисками. Их внимание привлёк очередной электронный писк, и момент был упущен. Так не знала радоваться или досадовать. Разве тебя не интересует результат? спросил он. Она, не понимая ещё, уставилась на него. База данных магические числа Тельмы. Она кивнула, чувствуя, как дрожат руки на спине Ларсена. И победителем становится Она забросила барабанную дробь по столу. Онлайн-версия Рипенского вестника. Что что? Все номера из ежедневника этого парня. Все они в то или иное время оказывались на страницах Рипенского вестника, в частности, Элиам прищурился в разделах объявлений о рождениях, свадьбах и похоронах.